Глава шестая. Тащем-то паук, например. Кажется, этот паук не из тех видов, кто плетет паутину и сидит в засаде. Он, как паук-прыгун, сам идет за своей добычей. Те, по-моему, тоже выглядит как цветастая милота, но только не для своих жертв. Кровь в жилах застыла. Я, словно загипнотизированный, уставился на приближающегося паука. Выпуклое брюшко ритмично сокращалось и пульсировало позади него. Длинные лапки с когтями и колючками цеплялись за бока гриба, тот качался под тяжестью огромного насекомого. Хотя пауки вроде бы не насекомые, хотя какая к черту разница. Паук издал мелодичный мурлыкающий звук, глядя на нас сверху вниз. Это мурлыканье привело меня в чувство. Да пошел ты, закричал я и быстро закинул боеприпасы и прочие вещи обратно в рюкзак. Затем я схватило Маниту за руку и побежал на север, к звелистому лесу. Паук довольно-таки здоровый. Думаю, в тоннеле он за нами не пролезет. Не буду тратить на него патроны. Вряд ли он быстро бегает или умеет прыгать, как настоящие пауки-прыгуны. Слишком большая туша, не может ведь он игнорировать силу земного притяжения. Словно прочитав мои мысли, ужасно нежный монстр согнул лапы в суставах, прижав их к бокам и подпрыгнул высоко в воздух. Стремительно пролетев над нашими головами, он приземлился прямо перед нами, преградив путь. Перебирая лапами, развернулся к нам, случайно раздавив два больших светящихся гриба, и мило мурлыкнул, разглядывая нас. Мой желудок скрутило от смеси адреналина и страха. Густая вязкая жидкость, похожая на вкусный сиропчик, капала с хелицер существа. Внезапно горло паука резко вздулось. Он раздвинул хелицеры и чем-то плюнул в нас из своей ужасной пасти. Нечто с шипением пролетело мимо меня в нескольких дюймах и упало на землю. Твоюж! я выругался, увидев, как зеленоватый кисель прожег маленькую дыру в земле. Стреляй! завопила Амонита. Паук уже несся к нам на большой скорости, стремительно перебирая лапами. Я потянулся за калашом, но паук был уже слишком близко. Он замахнулся на меня и Амониту одной из своих блестящих передних лап, на которой сверкали шипы и острые когти. Аманита выхватила кинжалы и ударила паука по ноге, оставив на хитине глубокие царапины. Гигантский паук издал пронзительный звук, отдёргивая ногу, и я воспользовался возможностью, прицелился и выстрелил в его массивное тело. Дождь пуль пробил твёрдый панцирь, из отверстий брызнули строи чёрной жидкости. Паук заверещал, а затем бросился вперёд, нацелив острые хелицеры точно в меня. Я метнулся в сторону, уходя с пути проворной твари. Аманита, улучив момент, вонзила свой длинный кинжал монстру в сочленение между головой и головогрудью. К сожалению, она не задела ничего жизненно важного. Гигантский паук отдёрнул голову. Отвратительный гной покрыл лезвие кинжала по самую рукоять. "Отойди от него!" крикнул я, уперев приклад в плечо. Как только Аманита отпрыгнула в сторону, я вдавил спусковой крючок, целясь в глаза монстра. Пули пронзили паука, и его глаза превратились в месиво из плоти и крови. Я всегда думал, что насекомые не чувствуют боль, но этот паук визжал так громко, что почти заглушил звуки выстрелов. Я продолжил полить. Кусочки панциря и плоти разлетались в стороны. Наконец, тело гигантского паука конвульсивно дёрнулось, напряглось и застыло. С грохотом и хрустом монстр рухнул на землю, поджав под себя лапы. Мы с Аманитой стояли неподвижно, тяжело дыша и глядя на огромного мёртвого паука. Лужа тёмной жидкости растеклась по земле из ран существа. Моё сердце всё ещё колотилось о рёбра, а рядом нервно засмеялась. "Ты великолепен, партнёр. Такую тварь завалил!» валил". Расслабленное лицо ремоницы и широкая улыбка на её прекрасном лице развеяли и моё внутреннее напряжение. Я тоже расхохотался. Придвинувшись ко мне, а влепила мне крепкий поцелуй в щёку и тут же отстранилась, как будто стремилась сохранить дистанцию. Из всех монстров, что я видел в подземелье, этот паук был самым милым и ужасным одновременно. Ладно, неважно. Главное, монстр был мёртв и больше не представлял угрозы. Амонита начала вытирать густую слизь со своего кинжала а ножку одного из огромных грибов. Я же продолжал разглядывать паука. Небольшое движение под брюшком существа привлекло моё внимание. Улыбка медленно исчезла с моего лица. Происходило что-то непонятное. Что это? спросил я, ощущая, как тревога снова разрастается в груди. А? отозвалась амонита, которая продолжала воевать с мерзкой слизью. Там что-то шевелится. Брюшко паука начало крутиться и местами вздуваться, как будто что-то пыталось выбраться наружу. Или кто-то. Дерьмо, вырвалась демоница, и её лицо побледнело. Так это была самка. Она носила внутри себя своё потом бежим. В этот момент Брюшко гигантского паука лопнуло, и во все стороны хлынули потоки из чёрной жидкости и внутренностей. В мерзкой массе копошились бледно-синие пауки размером с большую собаку. Творюшки пищали и мурлыкали, пытаясь понять, что происходит и где они оказались. Оказавшись снаружи, они достаточно уверенно встали на бледные лапки. Некоторые из них разбежались по окрестным зарослям, но большинство деловито развернулись в нашу сторону. Инстинкты новорождённых требовали одного жрать списком писком и мурлыканьем Рда пауконяк устремилась прямо на нас. В воздух наполнили зеленоватые исгустки кислоты. Мелкие ублюдки умели плеваться, как и их мамаша. Мы с демоницией начали петлять между огромными грибами, пытаясь оторваться от полчищ прыгающих пауков. Но куда бы мы ни повернули, везде нас встречали огромные нешные глаза и голодные мурлыканье. Твари быстро окружили нас, пользуясь численным преимуществом. Сюда Я несколько раз выстрелил из АК, пытаясь проложить путь через ряды паучат. Несколько мягкотелых существ с неокрепшим панцирем лопнули, словно перезрелые дыни, разбрызгивая отвратительное содержимое. Мы бежали так быстро, как только могли, но обогнув очередной гриб, чуть не врезались в очередную группу бледных пауков. Я нажал на спусковой крючок, но мой ака издал громкий щелчок. Магазин опустел. А! Я закричал, выдернув пустой магазин сорвал с пояса последний полупустой магазин и всадил его в калаш так быстро, как только мог. Передёрнул затвор. На все манипуляции ушло секунды две. Пули прошили массу восьминогих ублюдков, расчищая путь. Хрустел хитин. Пауки лопались и лопались, покрывая всё вокруг своими жирными чёрными внутренностями. Я улыбнулся, поняв, что стреляю довольно метко, тем самым экономлю патроны. "Не тормози", закричала аманита, перепрыгнув через трупы. Мы добежали до одного из тоннелей и углубились в него. Некопящая орда устремилась за нами, однако многие пауки прекращали погоню. Значительная их часть осталась в лесных зарослях. Время от времени я стрелял за спину, но пауки не отставали. Мы с самонитой наугад сворачивали в боковые проходы, стремясь сбить их со следа. Я молился, чтобы мы не заплутали. Светящиеся грибы стали попадаться реже. В тоннеле с каждым шагом становилось всё темнее. Мой желудок сжался при мысли, что нам придётся бежать в полной темноте от полчищ пауков размером с собаку, которые вдобавок ещё и плевались кислотой. Обернувшись, я увидел, что мрак за нашими спинами заполнен светящимися голубыми глазами. Они ползли по полу, потолку и стенам, и голодными уколи, требоуешь ротвы. Если догонят, занякают до смерти. Может быть, они решили, что мы с самонитой их мама и папа? Мы забежали в маленькую пещеру, и демоницы неожиданно остановилась. Что ты делаешь? крикнул я сквозь звон в ушах. Если выберусь, обязательно куплю вторую пару наушников с шумоподавлением или глушители, чтобы мы с Димонитой могли слышать друг друга и не орали как резаные. Хотя с глушителями вопрос спорный. Зверолюды Махис и эльфы с их сверхчувствительным слухом, в отличие от толстокожих орков, оказались очень уязвимы громким звуком пальбы. Было бы глупо отказываться от подобного преимущества. Димонита не ответила. Игнорируя меня, она шагнула прямо к выходу из тоннеля, в котором виднелись синие глаза приближающихся пауков. Девушка начала говорить на незнакомом мне гортанном языке. От жутковатых звуков у меня побежали мурашки во спине. Этот язык звучал так, как будто его придумали не люди, и предназначался он не для человеческой гортани. С каждым произнесённым словом голос её становился громче, неестественно громче. Звук нарастал, пока пол пещеры не начал трястись. Голоса маниты отразился от стен. С потолка начали падать мелкие камни и потоки пыли. Что происходит? воскликнул я. Как бы обвала не случилось. Один раз, когда я подорвал тролле гранатой, мне повезло, но вечно удача не улыбается. Аманита продолжала говорить на тёмном, нечестивом языке, наполняя тоннель жуткими звуками. Рой пауков, несущийся к нам, был уже совсем близко. Несколько тварей ворвались к нам в пещеру. Я уж было собрался схватить амонита в охапку и бежать, как вдруг раздался страшный грохот. С потолка рухнули большие камни, раздавив несколько бледных пауков. Когда гул амонита достиг кабагея, стены тоннеля поддались и с грохотом рухнули. Пещера, в которой мы стояли, каким-то образом избежала потрясений. Её потолок остался целым. Вход оказался полностью завален. Рухнувший потолок тоннеля похоронил под собой всех някающих тварей. Амонита начала заваливаться на пол. Я едва успел подхватить её на руки. Демоница тяжело дышала, глядя на меня с благодарностью. Она выглядела такой уставшей, словно пробежала марафон. "Как ты это сделала?" крикнул я сквозь шум в голове и ушах. "Ну, скажем так. кое-какой демонической силой я всё-таки владею", крикнула в ответ роковая красотка со слабой улыбкой. "Мама в далёком прошлом научила, однако это требует от меня больших усилий и сильно выматывает". А вы полный сюрпризов, роковая леди. Научишь? спросил я. Вдруг у меня тоже есть дар к колдовству. Возможно, уклончиво ответила Аманита. Вытащив из рюкзака бутылку, я дал демониться напиться. Пока Аманита приходила в себя, я обошел пещеру, ища выход. В стене я нашел небольшую расщелину, заблокированную камнями. Она, кажется, куда-то вела. Я ощутил поток холодного воздуха, вырывающийся из нее. Я начал очищать её от камней, чтобы мы могли протиснуться. Это была непростая работа. Некоторые валуны были довольно большие и тяжёлые, но другого выхода я не видел, поэтому продолжал трудиться. Через некоторое время Аманита присоединилась ко мне. К тому времени, когда путь был расчищен, мы оба промокли от пота. Я устал, как чёрт, и тяжело дышал. Ах, сейчас бы в кроватку в объятия Мэй запрыгнуть. Полагаю, она сейчас сильно обеспокоена. Я посмотрел на свой телефон, нажал на кнопку питания, но устройство осталось тёмным. Разрядилось. Отлично. Теперь я не мог узнать, который сейчас час. И самое скверное я также остался без карты. Что это? спросила Аманита. Её жёлтые светящиеся в темноте глаза были прикованы к моему телефону. Эта странная штука в твоих руках меня уже давно напрягает. Сейчас это просто бесполезный кирпич, ответил я, кладя телефон обратно в карман. Ты знаешь, где мы сейчас? Без понятия, сказала демоница с подозрением, глядя в расчищенную щель. Может быть, где-то между водопадом и извилистым лесом? Отлично. Мы заблудились. Телефон разрядился, и карта была мне недоступна.